Про этот роман много есть противоречивых мнений. С одной стороны, бесспорно, что эта книга, которая вышла отдельным изданием 20 марта 1852 года в издательстве Джона Джуэта, это вторая по раскупаемости книга была в Соединенных Штатах после Библии. То, что до конца 60-х годов эта книга входила в обязательную школьную программу, как классика абсолютная, да, национальная. Это факт. С другой стороны, неоднократно появлялись мнения, ну, в XX веке это особенно, что эта книжка сильный был идеологический ход, такой серьезный поступок, то есть жест такой социальный. мнение мнения существуют разноречивые, что, наверное, хорошо, потому что, когда перед нами какое-то большое явление, обычно это провоцирует самые разные оценки. То есть это побуждает людей вот высказывать разные мнения. Это говорит о том, что книга воспринимается серьезно, по-разному. возникают дискуссии, это действительно так. Собственно, книга действительно появилась ровно в середине XIX века календарного, разделив этот век пополам во многих отношениях, потому что уже после 1852 года Соединенные Штаты стремительно покатились в гражданской войне, но ну, если не самому главному, то одному из самых главных событий своей истории. Как рассказывает сын Питчерстоу Чарльз Эдвард Стоу, когда в ноябре 1862 года автор романа Герри Бичерстоу встречался с президентом Линкольном, он сказал знаменитую фразу «Такое и есть та самая мама. маленькая леди, которая начала эту большую войну. Ну, неизвестно, сказал ли, на самом деле, так Линкольн или нет, это мы знаем в пересказе. Это фактически стало историей, стало историческим фактом. Эта фраза, неважно, была она сказана или нет, так или нет, но именно она прозвучала, но поскольку она вошла в наш обиход, она стала такой вот живой легендой, оказывает влияние на умы людей, примем ее как факт. И действительно, в первую очередь, Роман Бечерстого оценивали как поступок, ну, как говорят ученые, иллокутивный акт, то есть акт не речевой, а действительно действительно жест поступок, это действительно было деяние. Генри Луис Гейтс, афроамериканский литературовед, известный такой историк и теоретик литературы. Крупная знаменитость, потому что помимо того, что он гарвардский профессор, он еще и ведет ряд таких резонансных передач на радио и на телевидении, В частности, вот он сделал цикл афроамериканской биографии на американском телевидении, где рассказывал истории разных амер... афроамериканцев. Он в большом количестве издает литературу черную. Вот он вернул этот роман в общем американской нации. Были устроены на чтение по радио, вот примерно так, как сейчас это делает радиокультура. Гейтс несколько раз по радио выступал в ходе этих чтений с рассказами об этой книге, и люди звонили. В частности, звонит женщина и говорит, надо же, я совершенно потрясена, я прочитала эту книгу под влиянием вашей передачи, и вижу, что дядя Том-то герой, он мужественный человек, он не выдал этих беглянок Кассии и Мелину, как его не избивали и не пытали. Он проявляет расовую и вообще человеческую солидарность. Почему уже все говорят, что англо-томизм, комплекс дядюшки Тома, это символ расового предательства. То есть вот очень важно бывает, что надо вернуться к тексту и посмотреть, что там написано. Генри Луис Гейтс издал вот книгу великолепную, издание комментированным богато иллюстрированным с двумя предисловиями, с комментариями, где вот восстанавливается исторический контекст, ну и, конечно, интерпретируется этот текст. И это было большое дело. Это была важная такая акция, тем более, что это сделал чернокожий, Да, американец эту книгу реабилитировал. Давно появился в обиходе, например, историков литературы американских такое такое словосочетание «Романтический расизм». «Романтик расизм». «Хижный дяди Тома» очень часто фигурирует как яркий пример того, как вот эти стереотипы, связанные с образами черной расы в романе используются Горит Бичерстоу активно. И это действительно так. Комментарий историка литературы Ольги Пановой Гарриет Бичерстоу Хижина дяди Тома